Тоске молило сердце, открой мне знание, свет. Вот это знак Алифа, промолвил я в ответ, И слышу вдруг, довольно, ведь в этой букве все, Когда единый в доме, другим уж места нет.